Хайдер Али Усманов. Дух. Основа. Праздник или горе? Когда я увидел этот довольно крупный шарообразный корабль, то понял, что наткнулся на нечто необычное. Дело в том, что этот корабль сам по себе выбивался из всей этой картины именно тем, что он не был похож на стандартные корабли Республики Хагдан. Были в нем определенные отклонения, которые слишком уж бросались в глаза. Начнем с того факта... что этот корабль был по сути шарообразным. Для республики, где предпочитали клиновидные и призматические корабли, это было весьма необычно. Более того, внимательно рассматривая его, я заметил, что на поверхности корпуса этого корабля расположено множество странных устройств, похожих на какие-то ажурные антенны. На первый взгляд, этот корабль напоминал мне эту самую легендарную рыбу-собаку с земли которая в случае опасности надувается и превращается в покрытый ядовитыми иглами шар. Только здесь вместо ядовитых игл были именно те самые антенны самой невероятной формы и строения, благодаря чему он и выглядел весьма необычно. Двигательная система этого корабля была выведена назад в виде своеобразного хвоста, и почему-то не была прикрыта броневыми плитами. Связка двигателей после атаки сторожевого пса не пострадала, и мне в руки попало 8 двигателей большого класса, которые обычно ставятся на большие корабли класса минимум линкор. Сколько они стоят, я уже говорил. Каждый из них можно продать минимум за 3 миллиона. Судя по тому, что случилось, удар спутника стража прошёл именно по ожёрным конструкциям, словно лезвием империи рубив их и оставив этот корабль вообще без двигателей. а потом, словно показательно, прошелся вдоль корпуса. Как я уже говорил, военные корабли отличаются от гражданских большей надежностью и повышенной защитой корпуса и систем. А тут этот удар, который рассек металл, оставив после себя рану в несколько десятков метров, оказался смертельным подарком для научного корабля. Естественно, что самбара Деруш тут же старательно взвыла, тез доказать всем, что всё научное оборудование, а также искусственный интеллект с этого корабля просто необходимо вернуть республику, ведь республика должна получить всё это обратно. Я знаю, что, например, специфическое научное оборудование может стоить достаточно дорого, но купить его могут только учёные. А где их взять? Такой рынок Кутчи непредсказуем. При всём этом я не хотел бы ссориться с республикой Так что пришлось и сказать о том, что определённые вещи я действительно верну в республику Хагдан, но за отдельную плату. Ну не думала же она, что я банально подарю всё это республике. Прошу прощения, конечно, но это большая глупость. Так что скажу сразу. После того, как я известил её о том, что не против всё это вернуть, но хотел бы получить компенсацию, ведь я здесь тоже рискую. Эта девушка всё же признала мою правоту. Хотя она несколько раз пыталась завести со мной разговор в отношении того самого стража древних, который должен был охранять эту звёздную систему, и моё объяснение о том, что это древнее устройство могло банально уже выйти из строя, её явно не удовлетворило. Значит, надо сделать с ней привязку раньше, чем эта дамочка доберётся до ретранслятора содружества. утенна тогда может попытаться связаться с республикой и тем самым орденом, а уж те постараются её забрать, чтобы выяснить подробности того, что она знает. И тогда я буду в проигрыше. Мне это было бы нежелательно вообще допускать, тем более что она тоже начала как-то странно играть словами, пытаясь выяснить, то куда же на борту вооружённого тяжёлыми орудиями корабля Я собираю здесь все эти грузы, которые старательно собираю с разбитых кораблей. Подумав о кораблях, я мог только тяжело вздохнуть. Несколько тяжёлых и средних крейсеров республики сейчас представляли из себя сплющенный металлический блин, и ценности, как поставщики новых модулей, из себя они не представляли. Там ничего целого внутри просто не могло быть. Да вы сами подумайте. Например, у среднего крейсера соотношение корпуса идёт примерно 1 к 4. Я имею в виду длину и высоту конструкции. Добавьте сюда ещё и тот факт, что даже броневые плиты крейсера Республики имеют толщину минимум в 3 м. Я говорю про те самые многослойные, которые покрыты зеркальным напылением. Так вот. Одна броневая плита имеет толщину 3 м, и это у простого крейсера. у того же тяжёлого крейсера броневая плита сантиметров на 50 толще. Так вот, что я могу пытаться найти в металлических блиннах толщиной в метр. Ничего. Там нет ничего ценного. Хотя эта лысая красотка пыталась заставить меня постараться как-то переработать эти металлоконструкции, чтобы достать оттуда ДНК погибших товарищей из ординового соединения. Я его тут же содил, коротко заявив о том, что мы можем передать в республику фотографии того, что осталось от кораблей. А там уж пусть эксперты самого ордена разбираются с тем, где был какой корабль и сколько в нём погибло разумных. У меня нет с собой такого ценного оборудования, которое бы могло помочь в этом вопросе. А вот этот научный корабль представлял для меня нешуточный интерес. Пока мои техники старательно разбирали его двигательный отсек, которого на от корпуса, как я уже говорил ранее, я отправил на борт корабля саму эту красотку в сопровождении двух моих модификантов, чтобы она не сделала какой-нибудь глупости. Я оказался прав. Она пыталась закрепить на остатках этого корабля себя как капитана. Естественно, что это мне не понравилось, так как в данном случае она должна была достать искусственные интеллекты. и собрать всю нужную мне информацию. Именно поэтому мне пришлось потратить еще три лишних дня, пока я смог взять этот корабль под контроль. Нет, я не пытался его штурмовать. Дело в том, что искусственный интеллект и республики тоже отличались здоровой паранойей, и управляющий этим кораблем искусственный интеллект банально мог подорвать свой корабль. Ведь его реакторная зона, хотя и находилась сейчас по большей части в состоянии сохранения, но пара реакторов продолжала активно действовать. Жаль только, что система жизнеобеспечения была безвозвратно повреждена и бездействовала, благодаря чему довольно приличная часть ученых, которые выжили при атаке на их корабль, очень мучились перед смертью. Ведь им пришлось бороться за каждый глоток воздуха, Да и по их телам можно было понять, то насколько жестоко здесь развернулась битва за жизнь ещё бы. Только один труп учёного, который степлером забил своего оппонента, старательно на шпигах его тело двумя сотнями скоб, говорил о многом, хотя он сам при этом уже умирал. Судя по всему, ему перебили позвоночник, но он каким-то чудом дотянулся до довольно крупного устройства, которое я назвал степлером. и принялся вгонять скобы в скобы своего оппонента. Скорее всего, сначала банально сбив его с ног ударами по ногам, после чего принялся вбивать в этого разумного одну за другой в скобы. Да так и скончался прямо на трупе своего врага. Будь это сражение с какими-нибудь негуманоидами, этого учёного можно было бы преподнести ордену соединения как очередного героя. Всё-таки перед смертью даже тяжело раненый Он думал не о себе, а о том, как убить врага. Но то, что произошло здесь, переходило все границы. Может, поэтому самбары и хотела сохранить этот корабль в целости. И я не собирался там ничего целым оставлять. Я знал о том, что некоторые учёные могут быть не от мира сего, поэтому у них могли быть с собой какие-то важные ценности. Именно из-за всего этого, как только она проявила свое неповиновение, мои модифектанты оглушили девушку и привезли обратно на сюрприз, где она получила очень серьезный разговор со мной. Привязанное к креслу она ничего банально не могла сделать, поэтому я, недолго задумываясь, взял и при ней на ее глазах достал пузырек с черной пыльцой. Видимо, эти пузырьки, похожие на вытянутые кристальные сосуды, игравшие всеми цветами радуги на своих рёбрах, были в чём-то уникальными, так как эта красотка сразу догадалась о том, что видит перед собой. Какие только оскорбления она мне не высказывала, пока я взял одну гранулу этого своеобразного вещества и не подошёл к ней вплотную. Вот тут-то она тут же и заткнулась. постаравшись не дать мне засунуть себе в рот это вещество. Но я поступил хитрее. Банально растёр я этот порошок под дёсном, и ничего другого не оставалось, как пытаться сплюнуть его. Естественно, что через слюну вещество попало к ней в организм, а я просто наблюдал за воздействием. Коннапрак уже вышедшая из карцера вела себя вполне спокойно. хотя при встрече со мной все же можно было заметить искра обожания, которые мелькали у нее в глазах. Но мой запрет, регламентирующий наши отношения, не давал ей возможности проявлять все свои чувства на открытых пространствах и в присутствии посторонних. Эта девчонка тут же рассказала всему экипажу о том, что республиканку наказали за попытку хищения важной информации с борта трофейного корабля. Это было не мудрено, Ведь корабль-то был республиканский, и естественно, что она хотела получить возможность сохранить все это для Орденного Соединения. Но, согласно контракту, она банально не могла этого сделать. Кстати, в ее группе было еще две девушки из Республики Хагдан — пилоты. Вот они как раз не особо задавались вопросами о том, что происходит. Так как в это время на челноках старательно мотались вокруг этого побоища, собирая все трупы, какие только находили, для их переработки и сохранения ДНК с иплантами. Так что эти дамочки даже не заметили отсутствия своего бывшего командира. В этот раз я более внимательно через ментал присматривался к воздействию черной пыльцы и заметил дополнительно некоторые нюансы. Например, тот факт, что эти нити, которые возникали у нее в разуме и опутывали его словно паутиной, на самом деле не были сплошными. Они больше напоминали своеобразную нить, из которой волокна торчат в разные стороны. А вот эти тоненькие волоски напоминали мне своеобразные стрекательные нити. Например, у такого существа, как гидра. Может, кто знает, в море такое существо есть. Так вот, эти самые стрекательные волоски тут же вонзались в разум жертвы, влияя на всё происходящее. Так что, спустя ещё 2 дня из карцера вышла уже послушная девушка, которая была готова выполнить любой приказ. а что я могу ей приказать. Кстати, этой красотке, чтобы увидеть во мне своего хозяина, понадобилось больше времени, всё только из-за того, что в ней, видимо, боролась та самая фанатичная верность ордену или республике, воспитанная в ней с детства. Ну, в конце концов, вещество победило. Я приказал ей старательно собирать всё самое ценное, а потом подготовить мне список и всю информацию. а уже я буду решать, что стоит возвращать в республику, а что нет. И тут она уже со мной даже не спорила, а просто подчинилась моему решению. Впоследствии я и с ней постараюсь переоформить договор. Я сильно сомневаюсь, что ее родственники в республике оценят то, что с ней произошло на территории фронтира. Поэтому можно будет для видимости заключить полноценный договор как с офицером, ну, чтобы моя корпорация слишком уж в глаза не бросалась, а все остальное можно будет решить впоследствии. Немного позже. Но не сейчас. Сейчас мне надо было постепенно действовать, пока нам никто не мешает. Так что я старательно занялся окучиванием собственного экипажа, превращая их одну за другой в покорные игрушки. Возможно, тут же кто-то подумает, что я сразу же постарался воплотить в жизнь свои самые извращенные фантазии? Скажу сразу, он сильно ошибается. «Не до этого мне сейчас было...» Я разрабатывал технологию воздействия через ментал на этих разумных, и мне даже хотелось попробовать также попытаться воздействовать на какой-нибудь искусственный интеллект. Получится ли таким образом обойти все его директивы и протоколы? Ведь у того же разумного в виде человека имеются свои директивы и протоколы. Просто они прописаны не на программном уровне, а о заложено, например, теми же привычками и нравами общества, в котором они родились и выросли. Всё-таки жить в содружестве очень сильно зависит от этих искусственных личностей, поэтому можно было бы попытаться этот шанс использовать. А пока что мы всё-таки добрались до корабля учёных, и в этот раз без каких-либо эксцессов. Как я и подозревал, среди имущества учёных было много интересного. Например, практически в каждой каюте находились сейфы с ценными вещами. Чего там только не было. Простейшие артефакты древних, вроде миниатюрных источников, похожих на те самые батарейки, заканчивая даже одним однократным заместителем. Эта трёхгранная пирамидка была весьма интересна тем фактом, что с помощью неё и определённых действий можно было переносить свою сущность или, как иногда говорят, душу. в новое тело. Видимо, кто-то из ученых очень сильно не хотел встречаться со своим создателем и заранее готовился к продлению собственной жизни. Здесь, в мире Содружества, всегда стоило учитывать тот факт, что разумные, которые здесь могут прожить минимум по 250 лет, а при обеспеченной жизни лет 500, проходя пару-тройку процедур полного омоложения организма, после подобного артефакта могут прожить еще столько же лет, причём им совершенно не надо будет заново расти и ждать, пока они подберут себе нейросеть, изучат какие-то базы знаний, вся информация изразум и источника души и переходят так называемый приёмник заготовку. Вот только насколько мне было известно, не всегда подобные вещи делались добровольно, и это было плохо. Конечно, было бы лучше найти тот самый преобразователь лилгуса, который мог превратить разумного в бессмертного. Но и этот артефакт стоил достаточно дорого. Его цена никогда не опускалась ниже 150 миллионов кредитов, а если его выложить на аукцион, то можно было получить и больше. Очень много разумных имеющих достаточное количество денег всегда намеревалось иметь своеобразную страховку, и они сами прекрасно понимали то, что лучше заранее обзавестись таким артефактом. вimpactо, когда тебя останется жить полгода, старательно пытаться его найти, ведь именно в то время продажи таких артефактов и не будет. И я же в данном случае был рад и этому, причём стоит сразу отметить тот факт, что кроме подобных предметов в личных покоях учёных можно было найти много чего лишнего, каких-нибудь животных, считавшихся для них ручными. гола фильмы и даже целые сериалы, которые, извините меня, могли вогнать просто в ступор неподготовленный разум, база знаний, которые тоже могли впоследствии пригодиться. Хотя чему могут научить базы знаний под интересным и специфическим названием: сексуальные нравы и обычаи разумных на территории содружества, а э -э практика интимной жизни в содружестве. Причём обе этих базы были найдены в одной и той же каюте, которая явно принадлежала, судя по всему, либо старшему ученому на этом корабле, либо вообще хозяину корабля. Слишком уже роскошные апартаменты здесь были. Кроме того, у него практически под боком был кластер из шести искусственных интеллектов 20-го класса, который беспрерывно работал с поступающей со стороны этих самых сенсорных комплексов, расположенных по поверхности обшивки всего корабля, И выдающиеся результаты на довольно обширные голографические экраны в каюте хозяина. Весь этот комплекс сам по себе был весьма интересен, и я захотел про него узнать как можно больше. Естественно, что решил я собрать эту информацию и все возможные данные. Однако сам Барадеру что-то джа намекнуло мне на то, что именно это оборудование Ордена Соединения и может пожелать получить и неповреждённым. но ну, начнём с того, что пожелать они могут многое. А вот получить ли они всё это в данном случае дело другое. Я ведь могу банально утверждать тот факт, что обнаружил от этого корабля только двигатели. Технологии древних очень сложно чётко оценить, и такое было возможно. Но пока что я решил сначала попытаться собрать максимум информации. Как это будет проходить дело другое. Для меня же важно сейчас сделать всё так, чтобы я получил максимум пользы от всего этого. Она же не пыталась на меня надавить, а банально предупреждала. И я этим и воспользовался, заявив ей о том, что если она хочет, дабы я не совершал ошибок, то ей необходимо всё тщательно контролировать, ввиду того простого факта, что она в этих делах лучше меня разбирается. Виделе бы вот то, как она расцвела, когда услышала от меня эту своеобразную похвалу. Хотя это было немного глупо, ведь я в данном случае её действительно высмеивал. Но ведь мне надо было сделать так, чтобы она считала, как будто бы я заинтересован в её услугах. Так что она взялась за это дело с похвальным рвением, а мне оставалось только фиксировать то, что я получаю с борта этого корабля. В то же время мои пилоты старательно обследовали близлежащие территории, собрали все, что только было возможно, и даже при помощи пары штурмовых челноков постарались подтащить поближе останки линейного крейсера из этой эскадры. Видимо, этот корабль даже попытался оказать сопротивление. Для начала стоит отметить тот факт, что броневые заслонки на его главном калибре были подняты, а значит, он готовился к ответному удару. Почти половина его корпуса просто не было, словно его срезало ударом лазера. Вот только одна половина была, а второй не было. Удар прошёл наискосок и не зацепил гипердвигатель этого корабля, а вот реакторная зона отсутствовала как объект вообще, словно её распылили. Хотя как такое вообще возможно? Ну да ладно, главное, что хоть корма уцелела. С этого корабля мы тоже кое-что поумели. И еще шесть двигателей тяжелого класса, которые можно было установить как на линейный крейсер, так и на тяжелый. Ремонтный комплекс, который находился в грузовом отсеке этого корабля и имевший отношение к пятому поколению республики. А такие ремонтные комплексы еще даже в продажу не поступали. Только военные их могли получать. Значит, мне очень повезло, так как такой комплекс может стоить не меньше трех десятков миллионов. У него входило 24 дроида, включая сюда и четыре конструкционных, которые ещё называют пустотными. Эти дроиды работают с обшивкой и сверхтяжёлыми конструкциями. Тоже важная вещь, от которой никуда не денешься. Мои техники, когда увидели подобное оборудование, буквально плясали от радости, ведь они вполне закономерно рассчитывали на то, что именно им придётся работать с этим. А знаете, о чём это говорит? А говорит это как раз-таки о том, что мне придётся предоставлять им деньги на модификацию их собственных организмов, например, на покупку новых нейросетей, имплантов и баз знаний. Нет, я не был против этого, хотя бы по той простой причине, что с такими разумными, которые могут быть мне нужны, всегда необходимо поддерживать нормальные взаимоотношения, если они впоследствии всё равно будут нужны. Я же не собираюсь их куда-либо отпускать. Пусть мечтают. Начнём с того, что они уже провинились и нарушили контракт. Пока они активно работают, я не могу их вырвать из общей струи, иначе те, кто ещё не прошёл обработку, меня банально не поймут. Но мне важно получить всё и быстро, и тут ничего не поделаешь. Пусть кто угодно пытается диктовать мне свою волю, но на своём корабле только я могу себе это позволить. Чужое мнение в данном вопросе мне совсем не интересно. В общей сложности возня в этой системе со всеми этими трубами, обломками заняла практически 2 1/2 месяца. Но, по крайней мере, я забил ценными ресурсами не только ангары, но и достаточно много контейнеров, которые были закреплены под брюхом моего корабля. Я не стал их задирать наверх, ведь именно там у меня было больше всего защитных устройств. Я имею в виду те самые мультипульсары и обычные пульсары, которые я там старательно устанавливал. Так что мне будет проще развернуть свой корабль в случае какой-либо угрозы в сторону противника, в верхней полусфере своего корабля и встретить его огнём из этих установок. Поэтому я уже был более или менее готов. Забрав всё ценное из этой звёздной системы, что можно было забрать, не нарушая системы защиты, я решил, что нам пора отправляться. Пилот снова связался с пунктом управления защитой и предупредил управляющие иски на том, что мы уходим, но потом вернемся. Я не знаю того, сколько времени займут мои попытки решить вопросы с тем же гражданством и республикой, но лучше заранее подстраховаться. Поэтому мы также предупредили и о том, что поблизости появились различные разумные расы, сейчас старательно охотившиеся за наследием древних хозяев Естественно, что искусственный интеллект древних, который находился на этой базе, категорически не желал попадать в чужие руки, поэтому он принял информацию к сведению. Мы же в этот раз не стали особо задерживаться. Мне уже не было никакой нужды скрывать способности моего корабля. Постепенно воздействуя на членов экипажа одного за другим при помощи чёрной пыльцы, я делал их своими собственными фанатиками. И когда корабль ушел в гиперпространство, я уже закончил эту игру, подчинив себе еще двух разумных, являвшихся пилотами. И если у них раньше возникали некоторые вопросы, учитывая их рвение как представителей Республики Хагдан и верных детей Ордена Воссоединения, то теперь они ни о чем таком и не думали. В первую очередь перед ними стояла эффективность нашей команды и мои планы». Планы же у меня были вполне простые: добраться до Федерации Нивы, получить то, что мне нужно, а уже потом направиться в сторону республики. Это факт. Тот самый факт, который в данном случае был для них законом, и я же наконец-то мог спокойно продолжить работы на борту корабля, тем более что даже техники уже полностью мне подчинялись. Так что теперь мне не было нужды держать их в заперти или скрывать от них что-либо. К тому же на моем корабле добавилось несколько действующих модулей. Скажу сразу, наличие модулей пятого поколения заставило всех членов моего экипажа буквально плясать от радости. Все-таки оборудование там было более современное. А уж тот факт, что я намереваюсь использовать некоторые из найденных устройств на своем корабле, говорил о том, что им есть шансы повысить свои возможности как специалистов. Тем более, что они все уже знали о том, Насколько у меня необычный корабль, конечно, особых подробностей они пока не знали, но всё же были некоторые нюансы, которые говорили сами за себя, ведь они так и не стали задавать лишних вопросов. Только мои техники удивились размеру складских помещений сюрприза, и всё. Я же им сказал, что это мой секрет, и этот секрет нельзя никому раскрывать. после чего сказал о том, что в обязательном порядке постараюсь установить им вместе с новыми нейросетями, также импланты, защищающиеся информацию нанимателя. В содружестве в ходу были и такие, и эти дамочки все вполне нормально восприняли. Я же сейчас переживал только об одном. Мне было необходимо сейчас добраться до нужного места, так что я, по крайней мере, больше не задумывался о сложностях с экипажем. Всё равно я отлично понимаю, что доставка такого количества весьма современного оборудования, а пару желых моделей я собирался действительно продавать в виду того, что они мне банально были не нужны, привлечёт тебе слишком много внимания, хотя бы по той причине, что это оборудование республики, да ещё и пятого поколения. Хотя, если я предоставлю то, что мне нужно им отдать, то вряд ли представители республики будут особо возмущаться. Ни в их это интересах. Так что можно понять, что есть возможности, которые я буду использовать. Именно на такой волне своеобразного облегчения я и направил сюрприз прочь из этой звездной системы. И хотелось бы мне, конечно, посмотреть в глаза тех умников, которые постараются получить от меня информацию про эту звездную систему без особо большой оплаты. Пусть попробуют. Я уверен в том, что они постараются меня обмануть. Но раз так... Я ничем особо не рискую. Смогу удивить этих умников своими встречными действиями, а дальше пусть думают о последствиях сами. Я же ничего не буду должен. Начнём с того, что я их предупрежу о том, что здесь существует определённая опасность, и всё. А как они сами будут в дальнейшем поступать это не мои проблемы. Для меня сейчас было важно именно то, что это экспедиция из республики Хагден. принесла мне пользу. Я достаточно сильно модифицировал за это время свой корабль при помощи дроидов, которых теперь не было нужды скрывать от экипажа, полностью подчинённого мне. Хотя их было всего 10 человек, но мне пока что хватало. К тому же никто из них не задавал лишних вопросов или не пытался диктовать какие-либо глупости мне лично. Достаточно было того, что эти разумные выполняли всё, что мне было нужно. Конечно, мой корабль ещё не был полностью готов. Некоторые вещи были достаточно сырыми, особенно стыковка между модулями. Но ремонтные дроиды под руководством пилота делали всё, что было нужно. Я за это время сумел взломать искусственные интеллекты, управляющие ремонтными комплексами пятого поколения, полученными прямо на месте. Здесь, в этой звёздной системе Как факт, ещё 3 полноценных больших инженерных комплекса включились в работу, и скорость ремонта увеличилась. Кстати, тот факт, что я могу управлять этими инженерными дроидами, тут же заставил всех членов моей команды увериться в том, что я имею инженерную нейросеть и соответствующую базу знаний, и даже более того, эта самая нейросеть явно пятого поколения и база знаний минимум пятого ранга. И видели бы вы то удивление, которое было написано в их глазах. И всё только из-за того, что я, по их мнению, был слишком молод для подобного, но мне и этого хватило для того, чтобы поддержать свою легенду, а то некоторые из них уже начали задаваться определённым вопросом, прежде чем я успел их замберовать. И вопрос этот был о том, каким же образом я могу руководить таким крупным кораблём, не имея специализированных познаний. Зато теперь вопросов не было. Все они были уверены в том, что я идеальный и за меня они сами порвут любого. По крайней мере, в отношении их действий я теперь был спокоен. Кстати, при помощи этого самого порошка я сумел заставить тех же модификантов стать своими слугами. Теперь мне не было нужно использовать их как дроидов. Так что польза от этого своеобразного наркотика была явная. Эти бойцы теперь точно так же преданы мне и душой, и телом, и своими вычислительными имплантами. Что тут можно сказать? Всё вышло как нельзя лучше. Но привыкну к тому, что меня всё время ждут какие-нибудь подкосты. Я хотел быть по крайней мере уверен в том, что сумею противостоять подобным сюрпризам, будет так на самом деле или нет. Мне пока что неизвестно. Но лучше всё же подстраховаться. Поэтому я решил, что моя боевая группа во время полёта через гиперпространство будет постоянно проходить боевые тренировки. Всё-таки мне нужно добиться от них идеальной работы, а уж лабиринтов, в которых им приходилось устраивать учебные бои, предоставить я мог им сколько угодно, особенно в тех ангарах, где было свалено всё это добро, которое я сейчас вёз на продажу. Главное, что теперь мы двигались как раз в нужном направлении, в сторону территории Федерации Нивей. А там мы найдём, что делать. К тому же, пока мы туда прибудем, дроиды-ремонтники закончат муляжи стен, и у нас будет настоящий корабль контрабандист с огромными тайниками, в которых мы сможем провести всё, что угодно. А учитывая мои возможности по оперированию менталом, Я уже был уверен в том, что справлюсь с этими разумными таможенниками. Всего лишь аккуратно делай определённые уколы ментальной энергией и заставляй этих разумных видеть везде то, что мне нужно, а не то, что они хотят увидеть. А это всё-таки очень важно. В очередной раз тяжело вздохнув, когда сюрприз снова окутался пузырём гиперполя и ушёл в гиперпространство, я отправился в собственное отсек для медитации. По крайней мере, там я мог быть спокоен, ведь туда никто из посторонних, даже из членов моей команды, подобраться просто не сможет. А мне очень хотелось вдохнуть и привести свои мысли в порядок. Знали бы вы только, как это тяжело. Но выбора нет, приходится продумывать такие вещи заранее.